все н е г р а д о н а ч а л ь н и к о в о й резиденции, они подбросили форменный обвинительный акт, изобличавший сатанинские приемы Штукинского правления и на отдельном листке приговор, который провозглашал градоначальника личным врагом народа, лишал его чинов и всех прав состояния, а также подвергал вечной ссылке в общественные работы. Оба эти документа были занесены летописцем в амбарную книгу, а подпись граждан, и с т и н ы любящие Отечество, даже подчеркнута красным карандашом. Ознакомившись с подметными листами, п р о м о н Кузьмич кликнул капитана-исправника, выудил из ставленки понюшку жукова табаку и чихнул прямо в лицо своему опричнику. «Салфет вашей милости», — сказал капитан-исправник. Парамон Кузьмич мизинцем смахнул слезинку и протянул ему возмутительные листки. «Каково?» — спросил он при этом. «Шалит молодежь, вольнодумствует скуки ради». «Уж какие тут шалости, ваше благородие! За такие-то шалости шкуру содрать не жалко». «А может, перебесится?» — добродушно предположил Парамон Кузьмич. «Это вряд ли», — сказал капитан-исправник. «От нынешней молодежи я лично только пакости ожидаю». «Я вот тоже думаю, что не перебесится. А дай ей слабинку». так она, пожалуй, еще и позадорнее чего-нибудь учудит. Значит, надобно злоумышленников изловить и подвергнуть примерной казни. «Эк, куда хватило изловить?» — сказал Парамон Кузьмич. «Они все по д и в н а к л а д н ы х волосах ходят. По погребам прячутся или еще того пуще на л и в и н к а х поигрывают для отвода глаз». «Да и не досуг мне за мальчишками-то гоняться. От одних циркуляров мозги заплетаются в кренделя». «Нет уж, пускай мои подданные сами их изловят, и тем докажут благонамеренность своих чувств». «Это никак невозможно», — возразил капитан-исправник. «Сомнительно и весьма, чтобы верноподданические чувства наших глуповцев простирались столь далеко, а потом они тоже каждый при своем деле. Кто пьет, кто поет, кто по женскому полу в своем роде Наполеон». «А ты не сомневайся, к а к т ы даже ласково», — сказал Парамон Кузьмич. «Я свою тонкую политику соблюду». На другой день г р а д о н а ч а л ь н и к Штукин повелел согнать на Соборную площадь, как водится, все глуповское население и сказал небольшую речь. «Какая-то гниль, фигурально выражаясь, завелась в нашем городе», — начал он на контрапункта веселой ноте. «Ходят у нас, то есть некоторые листки фальшивого содержания». в которых меня выставляют каким-то монстром, в то время как я вам и с т и н н что отец и молитвенник перед Богом, а распространяют те развратные бумажки шалопа и досопляки. Так вот я и спрашиваю, православные, как бы нам на этих христопродавцев всем городом навалиться? Поскольку глуповцы искренне почитали п р о м о н а Кузьмича, как, впрочем, и всех своих прежних городоначальников, Они выслушали эту речь, во всяком случае, со вниманием. А еще, добавил градоначальник, эти самые шельмецы имеют наглость именовать себя гражданами, действительно любящими Отечество. Это значит, мы своей родимой земле злопыхатели, а они, видите ли, истинные сыны. Этим добавлением Штукин задел таки глуповцев заживое. потому что они терпеть не могли, когда кто-либо сомневался в их патриотических настроениях. Так и быть, ответили из толпы. Мы этих шалопаев самостоятельно изведем. И что же, чего придумали? Мы своей родимой земле злопыхатели, а они, видите ли, истинные сыны. Вот за это люблю, с чувством сказал Парамон Кузьмич. Как приметите кого, которые носятся с подозрительными листками, сейчас его зашиворот и к ногтю. Денежного вознаграждения я вам за этих христопродавцев не обещаю. Мы все же не Англия какая, чтобы за человеческие головы премии назначать. Но зато все непременно представлю каждого отличившегося к медали». не столько движимой политической любовью градоначальнику, не столько даже руководимой обидой на сопляков, поставивших под сомнение всеобщий патриотизм, сколько позарившись на медаль, до которых глуповцы так были падки, что вечной жизни им не надо, а медаль какую-нибудь подай, чуть ли не всем городом бросились они на розыски шалопаев, распространяющих возмутительные листки, и в результате действительно поймали одного оборванного цыгана, каковой расклеивал на Дворянской улице объявление о продаже американского шарабана.